Глава 23 Игра началась. Красться по коридорам ночью я не планировала. Более того, чем больше людей в тот момент будет вокруг, тем больше у меня шансов. Поэтому, пока джентльмены пили портвейн, я проскользнула в коридор и забрала карты. Укрывшись в нише напротив столовой, я ждала. Наконец дверь открылась. Мне повезло. Первым вышел мистер Ферчайлд. Я шагнула вперед, убедившись, что он увидел портфель у меня в руках, и, как я и надеялась, сразу же узнал его. Доказав, что поста своего он достиг не связями, а умом, он повернулся на пороге и громко сообщил остальным, что хочет кое-что посмотреть в оружейной комнате и присоединиться к ним в библиотеке позже. Я бы, конечно же, для нашей беседы выбрала другое место, но, оценив намек, поспешила в указанное место. Мистер Артур Ферчайлд появился добрых 20 минут спустя. Я за это время порывалась бросить все почти при каждом вдохе-выдохе. Мужчина вошел в комнату медленно, покачивая в бокале бренди. Войдя, он закрыл дверь, повернул в замке ключ и спрятал его в карман. Мне захотелось пнуть себя. Но почему я не догадалась вытащить ключ до его прихода? Теперь я оказалась в ловушке, и право на ошибку у меня нет. Мистер Ферчайлд сел в одно из удобных кресел, лениво перекинул ногу на ногу. — Ну, так что? — протянул он. — Вы узнали портфель? Добавлять привычное сэр я не стала. У него уже было преимущество, и давать ему еще одно я не собиралась. — Он принадлежал моей секретарше, мисс Флауэрс. — Если отдадите его мне, я прослежу, чтобы ее семье вернули все в целости и без лишних вопросов. Если же нет... — явная угроза повисла в воздухе. — Вы только что избавили меня от последних сомнений в вашей виновности, — холодно заметила я. Открыв портфель, я выложила карты на столик для чистки ружей. Фэрчайлда так и подбросила в кресле. — Какого дьявола? Откуда у вас это? — вскричал он. «Это сверхсекретные правительственные бумаги!» «О, не волнуйтесь», — спокойно ответила я. Я подписала правительственный акт о неразглашении. Ферчайлд, взяв одну из карт, какое-то время изучал ее, нахмурившись, а затем принялся собирать и складывать остальные карты. Я не стала его останавливать. «Так вы работаете на нас?» — спросил он. «Грубо говоря, да», — подтвердила я. Ферчайлд уселся обратно в кресло, судорожно сжимая бумаги. — Я не сомневался, что нас не отправят сюда без охраны, — произнес он. — Но горничная, святые небеса, вот это я понимаю новый век. Сделав пару глубоких вдохов, он кивнул мне. — Я должен поблагодарить вас. Судя по всему, мисс Флауэрс воспользовалась своим положением. «Вы об этом не знали?» «И не догадывался», — медленно покачав головой, искренне подтвердил Ферчайлд, и я поверила ему. «Так вы убили ее не из-за искаженного представления о чести?» «О чем вы вообще говорите?» «О снотворных пилюлях в ее чае. Они сработали, когда ваша помощница уже оказалась в воде, и она утонула. Полагаю, вы были этому рады». Снотворное в любом случае привело бы к смертельному исходу, но то, что она утонула, упростило вам задачу. Не пришлось прочесывать лес в поисках тела. Лучше и получиться не могло, правда? — Понятия не имею, что вы такое несете, — повторил Ферчайлд, сильно побледнев. — Я нашла не только портфель. Мисс Флауэрс, похоже, была несколько неосмотрительна. Или, возможно, таким образом надеялась защититься?» Фэрчайлд встал. «Я не собираюсь выслушивать эту чушь!» Он двинулся к двери и принялся рыться в карманах в поисках ключа. «Она вела дневник. Прелестную книжечку с цветным орнаментом и ароматом роз. Полагаю, это был ее любимый запах. Возможно, именно вы и подарили его». Выдержав драматическую, как я надеялась, паузу, Я продолжила. Она подробно описала ваш роман. При этих словах Ферчайлд замер, весь будто оцепенев. Через мгновение он медленно обернулся. На лице явно читались страх и злость, и сейчас он больше всего напоминал загнанное в угол животное. Теперь мне грозила настоящая опасность. Его взгляд метнулся к витринам с ружьем. «Отдай!» Сдержанно и тихо приказал он. «Нет». «Черт тебя дери, что ты хочешь? Сколько?» Былой бледности как не бывало. «Мне не нужны деньги. Я хочу, чтобы вы во всем признались инспектору Уокеру». «Это бред сумасшедшего». «Возможно, но если вы не расскажете о произошедшем к одиннадцати утра завтра, я отдам дневник мисс Флауэр с полицейским». Инспектор Уокер кажется умным человеком, и я уверен, задаст правильные вопросы. Когда обнаружится, что вас оставила в дураках собственная секретарша, готовившая предательство у всех под носом, по крайней мере, ваша карьера будет точно разрушена. Ферчайлд бросился к шкафам с ружьями. Дверцы задребезжали, но не поддались. Я изо всех сил старалась сделать вид, что с самого начала об этом знала. Пот по спине, сердце билось, как сумасшедшее, а голова казалась поразительно легкой и пустой. Мужчина повернулся и кинулся на меня. Я оказалась быстрее и сумела перевернуть попавшийся на пути столик, о который он споткнулся и упал. «Как вы могли догадаться, из охраны здесь не только я. Дневник у моего коллеги. Если что-то случится со мной, его все равно передадут инспектору Уокеру». И тогда вас обвинят уже в двух убийствах. «Чертова ведьма! Провались ты пропадом!» Поднявшись на ноги, Ферчайлд отряхнул брюки. «Думаешь, у тебя все под контролем? Так вот, если мне не сдобровать, то обещаю, проект пойдет ко дну вместе со мной!» «С точки зрения безопасности он уже скомпрометирован», — ответила я. — Но всем будет лучше, если вы признаетесь, что убили мисс Флауэрс в приступе ревности. — И почему же? — Мистер Лич, — только и сказала я. Ферчайлд стиснул голову руками. — Мне нужно подумать. Нужно подумать. Должен быть какой-то выход. Я не знала, говорит ли он сам с собой или со мной, поэтому просто произнесла. — У вас есть время до завтра. До одиннадцати утра. Пошатываясь точно сомнамбула, он побрел к двери и, уронив ключ три раза, наконец сумел повернуть его и выбраться в коридор. Подождав для верности с десять минут, я вышла следом. Я знала, что мужчины в отчаянном положении способны на отчаянные меры. Поэтому я поспешила на кухню как можно быстрее, решив до следующего утра не оставаться в одиночестве. Я надеялась, что с рассветом вся ситуация покажется яснее и разумнее, но нас с Мери разбудил заполошенный стук в дверь. — Поднимайтесь, нас ограбили! — крикнула сьюзен Я бросилась открывать, но она уже убежала. Мы с Мери торопливо оделись и поспешили в кухню, которую уже мерил шагами Рори. Джок тоже стоял у печи, сжимая в руках любимый тесак. — Кто-то из вас открывал входную дверь? — рявкнул Рори. Мы с Мерри решительно покачали головой, но сердце у меня упало. Рори, как всегда, оказался слишком наблюдательным. — У тебя виноватый вид, Эфимия. Что ты натворила? — Я всю ночь проспала у себя, — честно ответила я. Рори смерил меня тяжелым взглядом. — Это же твоих рук дело, я знаю. В кухню ворвалась раскрасневшаяся и запыхавшаяся Сьюзан. «Из главных комнат ничего не пропало», — доложила она. «Джентльмены еще в постелях. Разбудить?» «Пока нет», — решил Рори. «Сейчас мы обыщем дом сверху донизу. Ищите любые признаки повреждений или пропажи. И когда господа проснутся, представим им полный отчет». «А можно мы разделимся на пары?» — с круглыми от страха глазами попросила Мери. «Ну, вдруг они еще там». — Если так, барышня, сразу веди к ним меня! — Джок многозначительно взвесил в руке тисак. — Не сомневаюсь, что их уже и след простыл, — возразил Рори. — Но если хочешь, можешь искать вместе с Эфимией. — Эфимия, как ты думаешь, с чего нам начать? Во рту пересохло, но я все же выговорила. — С оружейной. — Но все же ружья заперты, — удивилась Сьюзан. — Так вы там еще не были? — уточнил Рори. — Тогда пойдемте все посмотрим. Эфимия о таких вещах каким-то образом знает наперед. Последнюю фразу он произнес не как комплимент, а как обвинение. Мы все нестройные колонны отправились туда, и, как я и боялась, стекло одной из витрин оказалось разбито, а ружье пропало. — Что теперь, Эфимия? — Нужно проверить, все ли гости на месте, — тихо ответила я. Конечно же, мистера Ферчайлда не было. Оставшиеся джентльмены бросились на поиски, даже не прервавшись на завтрак. И с чудовищной иронией нашли его в одиннадцать часов в плавающем в озере с раздробленной от выстрела головой.